Глава 5 Ручей. Тем вечером мы с Ионой ужинали в своей комнате одни. Я познал сладость популярности, хотя, надо заметить, через некоторое время становится довольно утомительным отвечать на одни и те же простодушные вопросы и вежливо отклонять приглашение выпить. У нас с Алькальдом возникло некоторое недоразумение по поводу вознаграждения за мои труды. Я-то считал, что помимо четверти всей суммы, которую мне выплатили вперед при найме, Я должен получать плату за каждого клиента после его смерти, но Алькальд рассчитывал расплатиться со мной лишь после того, как будет покончено со всеми тремя. Я никак не хотел принимать это условие, тем более после предупреждения зеленого человека, которое я из верности Вадалусу и не подумал передать Алькальду. Но после того, как я пригрозил, что на следующий день им придется обходиться без меня, все благополучно утряслось и мне заплатили. И вот теперь мы с Уоной сидели за бутылкой вина. На столе стояло большое блюдо с дымящейся едой, дверь была заперта на засов, а хозяева было велено отвечать, что меня нет. И было бы совсем славно, если бы вино в чаше не напоминало бы мне то другое, гораздо лучшее, которое Иона обнаружил в нашем кувшине для умывания накануне. А случилось это сразу после того, как я проверил, на месте ли коготь, и на миг достал его. Наверное, Иона наблюдал за мной и видел, что я не могу оторвать взгляда от бледно-красной жидкости в его чаше, потому что он сказал. Ты должен помнить, что не отвечаешь за приговор. Если бы тебя здесь не оказалось, их все равно убили бы, а в менее искусных руках они страдали бы больше. Я спросил, почему он заговорил об этом. Я вижу, что ты расстроен тем, что творилось сегодня. Почему расстроен? Мне казалось, все прошло неплохо, удивился я. Знаешь, что сказал осьминог, когда вылез из постели русалки? Не могу упрекнуть тебя в недостатке мастерства, совсем наоборот. Так почему бы тебе не быть малость повеселее? Нас всегда потом охватывает тоска. Так говорил мастер Паламон, и в отношении меня это вполне справедливо. Он считал это обычным явлением, просто чем-то вроде похмелья. И тогда его слова казались не чудовищными, но теперь я не уверен, что он был неправ. Ты все видел или был слишком занят? Я почти все время стоял позади тебя, на ступеньках. Значит, тебе было хорошо видно. После того, как мы решили не ждать, пока принесут стул, все шло очень гладко. Я показал свое искусство в полной мере. Все мною восхищались. А потом наступает расплата. Мастер Паламон говорит, что бывает похмелье от публики и похмелье от ответственности. Некоторые из нас подвержены обоим видам, другие – одному из двух, а бывает, что и никакому. Вот у меня похмелье от толпы точно есть. Не думаю, что в тракте мне представится случай удостовериться насчет второго. А что это такое? Иона опустил глаза на вино в чаше. «Палач, скажем, мастер цитадели». Иногда имеет дело с экзультантами очень высокого ранга. Предположим, имеется какой-либо особо чувствительный заключенный, который, возможно, располагает важными сведениями. Как правило, на допрос такого заключенного отрежают высокопоставленного чиновника. Очень часто он не имеет представления о наиболее тонких процедурах, поэтому начинает задавать вопросы мастеру и делиться с ним своими опасениями по поводу здоровья или характера подопечного. В таких обстоятельствах палач чувствует, что играет видную роль в особо важных событиях. А потом, когда все кончается, ощущаешь душевный упадок. Да, кажется, я понимаю. Тебе приходилось когда-нибудь видеть неудачную казнь? Нет, ты будешь есть это мясо? Мне тоже не приходилось, но я слышал рассказы других, и это ужасно. Например, когда клиент от удара летит в толпу, или же когда приходится несколько раз рубить голову, или когда палач теряет уверенность в себе и не может продолжать. Спрыгивая на тот помост, разве я мог знать наверняка, что со мной не произойдет ничего подобного? А если бы такое случилось, я был бы конченным человеком. И все-таки это жуткий способ добывать пропитание, как сказала лягушка Аюсту. На самом деле я не... Я замолчал, потому что уловил какое-то движение у стены. Сначала я подумал, что это крыса, а я их не выношу. Слишком уж часто я видел искусанных ими узников в подземелье. Что там? Что-то белое. Я обошел стол, чтобы разглядеть получше. Листок бумаги. Подсунули под дверь. «Очередная женщина, которая жаждет спать с тобой», — предположил Иона. Но я уже разворачивал записку. Она была начерчена бледной тушью на куске пергамента. Несомненно, женским почерком. Я придвинул к свече и стал читать. «Дорогой мой Севериан, от одного из добрых людей, которые помогают мне, я узнала, что ты находишься в деревне Сальтус, недалеко отсюда». Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я так хочу узнать, можешь ли ты простить меня? Клянусь, не в моей воле было облегчить страдания, что ты вынес из-за меня. Сначала я жаждала все тебе рассказать, но они и слышать об этом не хотели. Они считали, что никто не должен об этом знать, кроме тех, кто имеет на это право, то есть никто кроме них самих. Наконец они прямо объявили, что если я не стану повиноваться им во всем, они откажутся от этого плана и оставят меня умирать». Я знала, что ты готов умереть за меня, и потому смеяла надеяться, что при случае ты предпочел бы свои страдания моей смерти. Прости меня. Но теперь я уже не в темнице и почти свободна. Я могу распоряжаться собой до тех пор, пока повинуюсь простым и гуманным приказам доброго отца и мира. И сейчас я расскажу тебе все в надежде, что ты простишь меня. Ты помнишь, как меня арестовали. Вспомнишь, наверное, и о том, как заботился твой мастер Гурлу о моих удобствах. как часто приходил он ко мне в камеру и говорил со мной или приглашал к себе, где меня допрашивали другие. Все потому, что мой покровитель, отец Энир, просил его быть особенно внимательным ко мне. Наконец, когда стало ясно, что Автарг не собирается выпускать меня на свободу, отец Энир сам решил способствовать моему вызволению. Я не знал, чем он пригрозил мастеру Гурлу или как подкупил его, но этого оказалось достаточно, и за несколько дней до моей смерти ты думал, что это смерть, дорогой Севериан. Он поведал мне о своем плане. Разумеется, мало было просто освободить меня. Все следовало организовать таким образом, чтобы меня не преследовали. И так нужно было разыграть мою смерть. И в то же время отец Инир получил строгий наказ ни в коем случае не допустить моей кончины. Теперь ты, наверное, сам можешь догадаться, как нам удалось распутать этот узел. Было решено, что мастер Гурлу даст мне какое-то снадобье, чтобы казалось, будто я близко к смерти, но настолько безвредное, чтобы не представлять для меня реальной угрозы. Потом ты бы увидел меня в вагоне, а я попросила бы у тебя нож, дабы самой прервать свои мучения. Все вышло, как было задумано. Ты оставил мне нож, и я сделала неглубокий надрез на руке, сидя на корточках под дверью, чтобы кровь вытекла наружу. Потом сделала такой же надрез на горле и легла ничком на кровать, чтобы ты увидел меня, если заглянешь в камеру. Ты приходил? Я лежала неподвижно, как мертвая. Глаза мои были закрыты, но, казалось, физически чувствовала твою боль. Я с трудом сдерживала рыдания и до сих пор помню, как боялась, что ты увидишь слезы, струившиеся по моим щекам. Наконец я услышала твои удаляющиеся шаги, встала, перевязала руку и умылась. Вскоре пришел мастер гурлу и забрал меня. «Еще раз прости. Теперь я хотела бы с тобой увидеться, и если отцу Эниру, как он торжественно обещал, удастся добиться моего помилования, мы могли бы никогда больше не разлучаться. Но приезжай немедленно». Я жду конца, и если он прибудет, мне придется сразу же отправиться в обитель Абсолюта, чтобы упасть в ноги Автарху, чье имя подобно трижды благословенному бальзаму, окропляющему недостойные души его рабов. Обо всем этом никто не должен знать. Приезжай на северо-восток от Сальтуса, пока не наткнешься на ручей, впадающий в геол. Двигайся вверх по течению, и ты увидишь, что ручей вытекает из каменоломни. Здесь я должна поделиться с тобой величайшим секретом, и эту тайну ни в коем случае никому нельзя открывать. Каминоломня – это сокровищница Автарха, где спрятано несметное множество монет, золота, серебра и драгоценных камней на случай, если его когда-нибудь лишат трона Феникса. Сокровищницу охраняют люди Отца и Нира, но тебе не надо их бояться. Им приказано подчиняться мне, и я велела им пропустить тебя». «Когда войдешь к каменоломню, снова иди вверх по ручью, пока не увидишь место, где он изливается из каменной стены. Здесь я буду ждать тебя, и здесь я пишу это письмо в надежде, что ты простишь меня. текла Невозможно описать, какая неистовая радость охватила меня». Я снова и снова перечитывал послание. И он, глядя на мое лицо, сначала скачал со стула, решив, что я вот-вот лишусь чувств, потом отшатнулся от меня, как от помешанного. Когда, наконец, я сложил письмо и спрятал его в ташку, он не стал задавать вопросов, ибо Иона был истинным другом, но весь его вид выражал готовность прийти на помощь. «Мне нужен твой скакун», — сказал я. «Можно его взять?» «Конечно, но я уже отпирал дверь. Я не могу взять тебя с собой. Если все будет в порядке, позаботишь, чтобы его тебе вернули». Пока я бежал по лестнице и по двору, письмо звучало у меня в голове, как будто я слышал голос самой Теклы, И на подходе к конюшне я и вправду был уже в состоянии помешательства. Я искал Мерехипа ионы, и вдруг вместо него увидел перед собой громадного боевого коня, выше человеческого роста в холке. Трудно представить, откуда он мог взяться в этой мирной деревне, да я и не задумывался об этом. Без колебаний я вскочил ему на спину, выхватил терминус эст и одним взмахом перерубил повод, державший коня на месте. В жизни не встречал лучшего скакуна. Одним прыжком он вылетел из конюшни и понесся по улице. Я с замиранием сердца ждал, что он вот-вот споткнется об одну из натянутых повсюду веревок, но конь вступал с уверенностью профессионального танцора. Улица вела на восток к реке. Когда дома кончились, я повернул налево. Он перемахнул стену играючи, как сорванец через жердочку. И вот мы уже на всем скаку пересекали пастбище, где в изумрудном лунном сиянии удивленно поднимали рога быки. Я и ныне не бог весь какой наездник, а тогда был еще хуже. Думаю, что хотя я сидел в высоком седле, я уже через полулиги вывалился бы из него, попадясь мне животное похуже. Но мой украденный конь, несмотря на поразительную резвость, двигался плавно как тень. Наверное, мы и были похожи на тень. Вороной конь и я в своем черном плаще. Он не замедлял бега до тех пор, пока мы, подняв тучу брызг, не пересекли ручей, о котором говорилось в письме. Здесь я заставил его остановиться. Поводом, а больше словами, которые он понимал не хуже человека. Ни на том, ни на другом берегу не было тропы, и нам так и не удалось отыскать ее. Дальше деревья подступали к самой воде. Тогда я направил коня прямо в русло реки, хотя животное слегка заупрямилось, и мы стали продвигаться вверх, карабкаясь на пенные перекаты, как человек сбирается по ступеням и переплывая глубокие омуты. Так мы шли вверх по ручью более одной стражи. Нас обступал лес. Совсем как тот, через который ехали мы с Ионой, после того, как расстались с Дорка, с доктором Талосом и остальными у врат скорби. Постепенно берега становились все выше и каменистей, а низкорослые растения на них начали пригибаться к земле. Из воды торчали камни. По прямым углам я понял, что их касалась рука человека, а мы находимся вблизи шахт и каменоломен, а под нами развалины какого-то великого древнего города. Ручей стал глубже. Несмотря на всю свою сноровку, мой конь иногда оступался на скользких камнях, поэтому мне пришлось спешиться и вести его в поводу. По обе стороны открылись узкие дремлющие ущелья. Каждая из них казалась совсем черной меж склонов, но оживлялось то тут, то там зеленоватыми пятнами лунного света, и в каждом негромко пела водяная струя. Но то был единственный звук, и ничто больше не нарушало окутывавшую их тишину. Наконец мы вступили в самое узкое и глубокое из ущелий, и в его конце, в Чене или около того места, где лунный свет скользил по крутой стене, я увидел темный проем. Здесь ручей брал свое начало, словно слюна, изливающаяся из отверства рта, обращенного в камень титана. Я нашел на берегу клочок суши, где мог уместиться мой конь, и привязал его повод к карликовому дереву. Когда-то, без сомнения, ко входу в каменоломню поднимались по деревянной лестнице, но она уже давно сгнила и обрушилась. Хоть древняя стена казалась неприступной, я все же сумел отыскать на ней несколько точек опоры и медленно пополз наверх. Я уже дотянулся руками до края провала, когда услышал, или же мне показалось, что услышал, какой-то звук внизу. Я замер и оглянулся. грохот от водопада мог перекрыть любой шум, кроме разве что сигнала военной трубы или взрыва. В нем потонул и этот звук, но все же что-то проникло в мое сознание. Может, удар камня о камень, или всплеск, раздавшийся при падении в воду какого-то предмета. Долина казалась мирной и сонной. Потом я увидел, как мой конь тронулся с места. На мгновение в лунном свете появилась его гордая голова и настороженные уши. Поэтому я решил, что это он бьет подкованным копытом о землю, недовольный слишком короткой привязью. Я подтянулся и перевалился в каменный лаз, и это, как я понял впоследствии, спасло мне жизнь. Любой человек, сохраняющий хоть каплю разума и знающий, куда ему предстоит попасть, запас бы лампой и свечами, но я был настолько потрясён известием о воскрешении Теклы из мертвых, что мне это и в голову не пришло. Я двинулся вперед в темноту. Через дюжину шагов лунный свет, проникавший из долины, совсем померк. Я брел по воде, как раньше, когда вел коня вверх по ручью. Терминус эст висел у меня на левом плече, но я не опасался намочить его. Свод был так низок, что мне приходилось идти, согнувшись вдвое. так и продвигался довольно долго, не переставая тревожиться, что выбрал не ту дорогу и текла будет счетно ждать меня где-нибудь в другом месте.